Те, кто остался. Глава 9 часть 4 Результаты? Драгоценный камень был магически неразрушим. Независимо от радиуса или мощности заклинания, розовая безделушка оставалась непоколебимой перед лицом любой магии. Фактически единственный интересный случай был, когда остатки заблокированного заклинания поразили пол под камнем. Еще он усложнял телепортацию с помощью перемещения фамильяра, и одинаково хорошо справлялся как с пламенем закуски, так и с пламенем призванного ею Смоки. Бокси даже бросал камень в различные алхимические жидкости, вроде зелья, ядов и эликсиров, надеясь увидеть аномальную реакцию. Но в итоге всё закончилось точно так же, как и с первым зельем, не предоставив дополнительной информации. Затем мимику в голову стукнуло вдохновение, и его сознание родило идею проверить драгоценный камень на золотом кубке, которую он приобрел благодаря ритуалу «Нечестивое богатство». Бокси вытащил кубок из хранилища и положил его на землю, после чего уронил камень в вязкую алую жидкость, что плескалось в чаше. Однако вместо того, чтобы погрузиться в нее, драгоценность отскочила от поверхности и подпрыгнула высоко в воздух. Было ли это связано с проклятием внутри жидкости, что отталкивало камень, или наоборот, Трудно сказать, но совершенно очевидно, что эти два предмета никак не хотели контактировать. Стоит также отметить, что этот мистический камень возможно поместить в хранилище и вынуть из него. Вполне вероятно, что антимагическое поле камня было просто слишком малым, чтобы разрушить метровый портал. Здесь можно провести аналогию с масштабными заклинаниями, что действовали на области. Камень просто выгрызал часть из них, а не аннулировал полностью. Однако... Хотя его можно было перемещать в карманное пространство, без недостатков не обошлось. Каждый раз, кладя или внимая, мимик терял около 300-400 маны, что было довольно странно, учитывая, что предметы такого же размера требовали для перемещения 1, максимум 2 МП. Чем больше мимик узнавал о камне, тем бесконтрольнее становились его опыты. То, что начиналось как сомнительный псевдонаучный эксперимент, превратилось в хаотичное швыряние заклинаниями и магическими микстурами. Бокси было довольно забавно стрелять стрелой тьмы по камню, наблюдая, как магический снаряд разлетался на мелкие фрагменты, которые шрапнелью продолжали лететь вперёд под различными траекториями. Примерно через 30 минут после начала этой вакханалии Бокси внезапно осознал, что произошли два заметных изменения. Одно из них состояло в том, что драгоценность начала тускло светиться изнутри, а вторая — её окраска изменилась со слегка бледной на ярко-розовую. Бокси уже не раз наблюдал на своем веку подобную реакцию, и ее можно назвать даже вполне естественной. Вся магическая сила, которую Мимик вылил на камень, никуда не исчезла. В чем бы ни заключалась суть этой вещи, она неуклонно накапливала магический заряд. Тогда, вполне возможно, если она будет полностью заполнена, может случиться что-то интересное. Проблема заключалась в том, что для этого потребуется довольно много времени из-за крошечного диапазона впитывания. Камень мог поглотить только часть заклинания, а кормить его исключительно магическими микстурами, то бишь выливать деньги в бездонную непонятную яму, было не в стиле боксе. Но если взглянуть на это под другим углом, почему, черт возьми, ему нужно беспокоиться о таких вещах? Если бы речь шла только о том, как передать чему-то или кому-то МП, то у него уже имелся идеальный работник для этой задачи. «Амброзия!» — взревел он. Дриада, которая всё это время с неподдельной радостью наблюдала за игрой «Мимика», сразу же грациозно приблизилась и непринуждённо ответила. «Да, милорд». «Ты ведь хорошо манипулируешь маной, верно? Можешь заполнить ею эту блестящую вещь?» «Не уверена до конца, но это возможно. Милорд хочет, чтобы я попыталась?» «Ага. но ну тогда вот, держи». Тонкие руки Дриады встретили протянутые щупальце Бокси. Ее левая рука приняла камень, а правая аккуратно притянула щупальцы. После нескольких бесцельно потраченных секунд, которые ушли на поглаживание уже начавшего вырываться щупальца, зеленоволосая женщина обратила внимание на розовый драгоценный камень и начала делать, как ей указано. Она пристально смотрела на него в течение нескольких секунд, прежде чем исходящий от камня свет усилился. «Кажется, мне по силам наполнить этот камень маной, милорд», — заявила она. «Тем не менее, это намного сложнее, чем заполнение живого сосуда». «Но ты можешь это сделать». «Действительно», — ответила она, вежливо кивнув. «Отлично. Тогда делай». «Насколько мне следует наполнить, милорд». «Эм... -э -э, думаю, просто продолжай, пока там будет место». «Поняла». Амброзия снова сконцентрировалась на драгоценном камне и начала накачивать его маной. Бокси с нетерпением наблюдал, как розовая блестяшка неуклонно становилась все розовее и ярче. И хотя его магическое восприятие все еще не могло ее обнаружить, с виду она даже немного увеличилась. Мимик взволнованно ожидал момента, когда камень полностью зарядится маной. И как только это произойдет, тогда... Тогда... А, а что тогда? Бокси так сильно зациклил свое внимание на необходимость заполнения пустоты, что совсем не думал о том, что же произойдет после этого. «Амбрузия, остановись!» «Да, милорд...» К этому моменту свет в драгоценном камне многократно вырос, из-за чего тот казался почти полностью белым, оставляя лишь слабый след розового. Световое излучение уже было достаточно интенсивным, чтобы помешать рассмотреть сам камень. И если здраво рассудить, происходящее от начала и до сего момента, тогда-то становилось понятно, что этот предмет был крайне близок к полной зарядке. «Сколько маны ты вложила?» — спросил он. — Около 42 тысяч МП. — Последовал спокойный ответ. — Это более чем в два раза больше, чем объём ядра подземелья. Верно? — Да. — И это при том, что сам предмет во много раз меньше? — Да. — И мне кажется, или он правда жужжит? — Камень действительно издаёт странный шум, милорд. У Букси был очень ограниченный опыт в отношении блестящих вещей, которые бесконтрольно впитывали бы ману словно жаждущий дворф, случайно упавший в пивное озеро. На самом деле у него был опыт только в отношении одного подобного объекта. Опыт, в котором некий объект поглотил половину маны его родного подземелья, вырос в размере и стал издавать подозрительный вибрирующий звук. Фактически, если проигнорировать разницу в размере и в цвете, то в остальном этот случай полностью соответствовал его прошлому опыту. «Что-то не так, Милорд?» «Ага». Uh -huh. «Давай пока что просто оставим эту сияющую штуку в покое. Хорошо?» Бокси взял драгоценный камень из рук Амброзии и несколько нерешительно положил его в свое хранилище, после чего начал готовиться к своему повышению ранга. Ему и вправду не хотелось создавать еще одно бедствие Монатала. Уж тем более с его-то подземельем в качестве эпицентра».